Он домогался чести быть представленным госпоже Вально. Она была еще не одета и не могла его принять. Вместо этого ему посчастливилось присутствовать при туалете директора. После этого перешли в комнаты госпожи Вально, которая представила ему своих детей, умилившись при этом до слез. Эта дама, одна из самых важных в Верьере, обладала толстым мужеподобным лицом, которое она нарумянила ради этого великого торжества. Она излила перед ним весь свой материнский пафос. Жульен думал о госпоже Дереналь. Его недоверчивость сделала его способным только к тому роду воспоминаний, которые вызываются контрастами. Но тогда уж он отдавался им до умиления. Это настроение еще усилилось после осмотра дома директора. Ему показали все. Все было великолепно, ново, и ему называли цену каждой вещи. Но Жульен видел здесь во всем что-то гнусное, пахнущее краденными деньгами. Все в доме, кончая слугами, держали себя так, точно защищались от чего-то презрения. Сборщик податей, акцизный смотритель, жандармские офицеры два-три других чиновника явились со своими женами. За ними появилось несколько богатых либералов. Пригласили к столу. Жульен, и так уже скверно настроенный, вообразил себе, что за стеною столовой сидят несчастные презреваемые. И вся эта безвкусная роскошь, которую его хотели поразить, результат утайки их порций мяса. «Теперь они, должно быть, голодают», — подумал он. Горло его сдавило. он не мог есть и почти не мог говорить. Еще хуже стало через четверть часа. Откуда-то издалека доносился мотив народной песни. Надо сознаться, довольно гнусный, распеваемый каким-то из затворников. Господин Вально метнул взгляд на одного из парадных лакеев, который исчез, и пение вскоре умолкло. В эту минуту лакей налил Жульену Рейнвейну в зеленую рюмку, и госпожа Вально предупредительно заметила, что это вино стоит девять франков бутылка на месте. Жульен со своей зеленой рюмкой в руках сказал господину Вально. «Не слышно больше этой дрянной песни?» «Я думаю», — ответил торжествующий директор. «Я заставил замолчать эту рвань». Это слово показалось Жульену слишком сильным. Он воспринял внешнюю сторону — но все еще не сущность своего положения. Несмотря на столь часто практикуемое им лицемерие, он почувствовал, как по щеке его скатилась крупная слеза. Он постарался скрыть свое волнение за зеленой рюмкой, но не в силах был воздать должное Рейнвейну. — Помешать петь! — подумал он. — О, Господи! И ты это терпишь! — К счастью, никто не заметил его мещанской чувствительности. Сборщик податей запел роялистскую песню. Во время шума, когда припев был подхвачен хором, Жульен думал. «Вот грязная будущность, которой ты достигнешь, и будешь ею наслаждаться только при таких обстоятельствах в подобной компании. Быть может, ты будешь получать жалование в 20 тысяч франков». Но зато в то время, как ты будешь обжираться мясом, ты будешь запрещать петь несчастному заключенному. Ты будешь задавать обеды на деньги, украденные от его скудного содержания. И во время твоего обеда он будет чувствовать себя еще несчастнее. О, Наполеон! Как сладостно было в твое время прокладывать себе путь через опасности битвы. Но как подло увеличивать скорбь несчастных! Признаюсь, слабость, обнаруженная Жульеном в этом монологе, внушает мне о нем жалкое мнение. Он оказывается достойным собратом этих заговорщиков в желтых перчатках, которые намерены изменить весь механизм огромного государства, но не желающих притом иметь на совести ни малейшей царапины.